У Лизы была особая небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери, чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столиком, горкой книг и распятием на стене. Комнатка эта прозывалась детской, Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательнее обыкновенного привела все у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела, перевязала ленточками все свои тетрадки и письма приятельниц, заперла все в ящике, полила цветы и коснулась рукой каждого цветка. Все это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась, наконец, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым... Висела распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной. Марфа Тимофеевна пошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и оттерла глаза, на которых сияли светлые непролившиеся слезы. «А ты, я вижу, опять прибирала свою килейку, промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку к горшку с молодым розаном. «Как славно пахнет!» — Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку. «Какое вы это произнесли слово!» — прошептала она. «Какое слово, какое?» — с живостью подхватила старушка. «Что ты хочешь сказать?» «Это ужасно!» — заговорила она вдруг, сбросив чепец и присевши на Лизиной кроватке. «Это сверх сил моих! Четвертый день сегодня, как я словно в котле киплю!» «Я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю. Не могу видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь. Не могу, не могу!» «Да что с вами, тетушка?» – промолвила Лиза. «Я ничего». «Ничего?» – воскликнула Марфа Тимофеевна. «Это ты другим говори, а не мне». «Ничего. А кто сейчас стоял на коленях? У кого ресницы еще мокры от слез?» «Ничего! Да ты посмотри на себя! Что ты сделала своим лицом? Куда глаза свои девала? Ничего! Разве я не знаю?» «Это пройдет, тетушка. Дайте срок». «Пройдет». «Да когда?» «Господи, боже мой, владыка! Неужели ты так его полюбила? Да ведь он старик, Лизочка!» «Ну я не спорю, он хороший человек, не кусается. Да ведь что ж такое, все мы хорошие люди. Земля не клином сошлась, этого добра везде будет много. Я вам говорю, все это пройдет, все это уже прошло». «Слушай, Лизочка, что я тебе скажу?» Промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку. «Это тебе только так сгоряча кажется, что горе твоему пособить нельзя». Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет. Ты только вот скажи себе: не поддамся моляну его, и сама потом, как диву, дашься, как оно скоро, хорошо проходит. Ты только потерпи. Тетушка, возразила Лиза, оно уже прошло, все прошло. Прошло? Как прошло? Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь прошло. Хорошо прошло. «Да, прошло, тетушка. Если вы только захотите мне помочь...» Произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфи Тимофеевне. «Милая тетушка, будьте мне другом. Помогите мне. Не сердитесь, поймите меня!» «Да что такое? Что такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста! Я сейчас закричу. Не гляди так на меня, говори скорее, что такое!» «Я... Я хочу...» Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны. «Я хочу идти в монастырь!» — проговорила она глухо. Старушка так и подпрыгнула на кровати. «Перекрестись, мать моя, Лизонька! Лизочка, опомнись! Что ты это, бог с тобою!» — пролепетала она наконец. «Ляг, голубушка, усни немножко. Это все у тебя от бессонницы, душа моя!» Лиза подняла голову, щеки ее пылали. «Нет, тетушка, промолвила она, — «не говорите так!» Я решилась, я молилась, я просила совета у Бога. Все кончено, кончена моя жизнь с вами. Такой урок не даром. Да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил. Я знаю все. Все это отмолить надо». «Вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки, но делать нечего. Чувствую я, что мне не житьё здесь. Я уже совсем простилась, всему в доме поклонилась в последний раз. Отзывает меня что-то, тошно мне, хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте, помогите мне, не то я одна уйду». Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу. «Она больна, бредит», — думала она. Надо послать за доктором. Да за каким? Гедеоновский намед не хвалил какого-то он все врет, а может быть, на этот раз и правду сказал. Но когда она убедилась, что Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возражения Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку. Да ведь ты не знаешь, голубушка ты моя, начала она ее уговаривать. Какова жизнь-то в монастырях? «Ведь тебя, мою родную, маслящим коноплянным зелёным кормить станут. Бельища на тебя наденут толстое притолстое. По холоду ходить заставят. Ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это все в тебе агашены следы. Это она тебя с толку сбила». Да ведь она начала с того, что пожила и в свое удовольствие пожила. Поживи и ты, дай мне, по крайней мере, умереть спокойно, а там делай, что хочешь. И кто ж это видывал, чтоб из-за эдакой, из-за козьей бороды, прости, Господи, из-за мужчины, в монастырь идти? Ну, коли тебе так тошно съезди, помолись угоднику, молебен отслужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя». И Марфа Тимофеевна горько заплакала. Лиза утешала ее, отирала ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаянием Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу, все сказать матери, но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода. Зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марии Дмитриевны, если через 6 месяцев она не изменит своего решения. С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где заняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее Паншином, который еще раньше ее покинул Оскую губернию. Последнее время своего пребывания в О он совершенно лишился расположения Марии Дмитриевны, он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила, именно поработила, другим словом нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним. Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весной следующего года дошла до него весть, что Лиза подстриглась в монастыре в одном из отдаленнейших краев России.